Екатерина Флатт. Сыпала ночь снег. Читает Анжелика Игнатьева. Сегодня ночью выпал первый снег, но, увы, недолго он был белым. Сколько ещё ехать? Ира чем-то бренчала в своей сумочке. Дайте угадаю, она ищет зеркало. Наверное, успела по себе соскучиться. Блин, и чего я сегодня такая злая? Пару остановок. Пашка зевнул, демонстрируя чуть кривоватые зубы. И нечего ворчать. Не пешком топаем, и то хорошо. Лерка! Перегнувшись через сидящего между нами Пашку и расхватила меня за рука в пальто. Видишь, вон ту оглоблю в красной шапке. Я без особого энтузиазма оглядела салон автобуса. «Ты про девушку в берете?» На всякий случай уточнила я, больше не заметив никого подходящего. «Ну, ты только глянь, что у неё на ногах!» Зашипела Ирка в праведном гневе. «М-м, сапоги?» Я понимаю, если бы девушка была в ластах или на лыжах, но у объекта жгучего Иркиного интереса красовались на ногах ничем не примечательные чёрные сапоги, на высокой шпильке. «Это не э-э-э сапоги», передразнила меня подруга, «а сапоги из нового итальянского бутика, который на прошлой неделе на Маркса открылся». «Ну и что?» Мне это ничего не прояснило. «Как это что?» возмутилась Ира, продолжая на меня напирать. «Ты вообще знаешь, сколько они стоят?» «Да какая мне разница?» отмахнулась я. «А сколько?» — вдруг заинтересовался Пашка, переключив своё внимание с разглядывания ног девушки в целом на сапоги в частности. Ирка выдержала эффектную паузу и убийственно выдала. «Пятьдесят пять косарей!» «Сколько?» — не поверила я. «Правда, что ли?» — Пашка озадаченно почесал затылок. «Пятьдесят пять косарей!» Драматично повторила Ирка, тряся ладонями перед лицом, словно хотела похлопать себя по щекам. «Ну вот, скажите мне, какого хрена эта лохудра носит сапоги за пятьдесят пять тысяч и ездит при этом на муниципальном транспорте?» «Ну, может, она не гордая?» – предположил Пашка. Негордая девица, наконец, почувствовала наши взгляды и нервно покосилась в конец автобуса. У неё чуть ли не бегущая строка на лбу появилась: "Троица идиотов". Она презрительно фыркнула и отвернулась. "Я тоже хочу носить такую обувь". Ирка в сердцах стукнула кулаком по предполагаемому подлокотнику. Но так как подлокотники в автобусе не предусматривались, под удар попало Пашкино левое колено. "Закончишь универ, найдёшь себе хорошую работу и будешь покупать что захочешь". варировала я. Иркины причитания на эту тему меня за все 2 года знакомства с ней уже достали. Я не хочу потом, я сейчас хочу. Она от досады снова треснула пашку по коленке. Слушай, Егорова, тот не выдержал. Такими темпами тебе придётся на гипс мне разоряться. Надо же, хрупкий какой, фыркнула Ирка. Я отвернулась к мутному окну, смутно надеясь, меня оставят в покое. Размазанный по тротуару серыми ложами изначально белый снег вызывал лишь недовольство прохожих и чавкал грязью под колёсами автомобилей. Казалось, город стремился как можно скорее уничтожить снег, растоптать его, вообще стереть в небытие. Середина октября. И зачем снегу вообще вздумалось падать так рано? Знал же, что сразу растает. Растает и станет мутной противной жижей, превращая без того унылый город в болото. А может, дело не в снеге? Может быть, дело в том, что всё, попадающее в этот мир, непременно портится и теряет свою чистоту? Но добрые друзья меня в покое не оставили. Ира с маниакальным энтузиазмом добавила, обращаясь, видимо, к моему затылку. «Я знаю, что надо делать. Нужно найти себе спонсора». «И где ты его найдёшь?» — вяло поинтересовалась я. «Ну, это же нашла!» Судя по Иркиной интонации, обладательница итальянских сапог удостоилась ещё одного мстительного взгляда. «Не, ну а что, идея здравая!» — неожиданно поддержал Паша. «Да». Да и запросто осуществимое. Вон Лерка смазливая какая, а ты без комплексов, быстро себе кого-нибудь найдёте. Их мыкнул. На взаимовыгодных условиях. Судя по тут же раздавшемуся Пашкиному веку, друг опять получил со всей дури кулаком по колену. Ага, Лерка значит смазливая, а я нет, возмутилась Ира. Да ты тоже, естественно, «Только хватит уже лупасить, почем зря. Ты что, инвалидом меня решила сделать?» «Не переживай, Паш, зато инвалидов не берут в армию», — утешила его Ира, и вдруг осененная мыслью спохватилась. «Слушай, а брат у тебя холостой?» «Никитос, что ли? А что, в спонсора себе его хочешь?» Он многозначительно ей подмигнул, причем сразу двумя глазами. Ну а почему бы и нет, Ирка всё больше приходила в восторг от своего замысла. У него-то, в отличие от некоторых, активы не закрыты. Пашка обиженно засопел. Ну, не любил он, когда так бесцеремонно ему на самую больную мозоль наступали. Вообще, его отец владел сетью супермаркетов и, соответственно, не бедствовал. Но при всём своём достатке у Пашкиного родителя был пунктик правильное воспитание сыновей. Это самое правильное воспитание, на взгляд Берсенева старшего, заключалось в том, чтобы его отпрыски всего добились сами. Поэтому Пашка и жил в студенческой общаге вместо родительского двухэтажного особняка в центре города. Да и на жизнь он зарабатывал сам. Отец не выдавал ему ни копейки. Вот так и существовал Пашка на мизерную зарплату лаборанта и не менее грустную стипендию. В своё время его брат Никита тоже прошёл через это. Зато без помощи своего влиятельного отца пробился в солидную строительную фирму, где занимал теперь довольно высокий пост. Именно к Никите на работу мы сейчас и ехали. За халявой. Не, ну правда, Паш. Ира в пятый раз за время пребывания в автобусе достала зеркальце и кокетливо улыбнулась своему миловидному курносому отражению. Чего там у Никитоса на личном фронте? Росла псир. Он с какой-то уже встречается. Вот не прухата. Если она и расстроилась, то ненадолго. Ладно, будем искать другую кандидатуру. «О, нам на следующий!» Пашка по гусиному вытянул шею в окно. «Так, девочки мои, готовимся на выход!» Выплюнув нашу троицу на заляпанной грязью остановке, автобус пополз дальше. «Эх, уехали итальянские сапоги!» Ирка проводила его тоскливым взглядом и уже деловито добавила. «И куда теперь?» Вашка не менее тоскливо смял в руках пустую пачку из-под сигарет и зашвырнул её в урну. Вопрос пропустил мимо ушей. Вот скажите мне, почему сигареты кончаются именно тогда, когда курить охота? Аж до удури. Ирка, у тебя есть? У меня ещё с утра кончились, она пожала плечами. Может, уже пойдём, а? Моё тонкое осеннее пальто было явно не рассчитано на такую погоду, и я замёрзла сразу же, едва мы из автобуса вышли. Пашка ещё раз вздохнул, от досады пнул урну и зашагал по тротуару в сторону зеркальной офисной высотки. Мы поспешили за ним. Если бы Никита не вышел в фойе встречать... то нас бы ни за что охранник не пропустил, несмотря на все доводы Берсенева и Иркина какетства. Витя, эти ребята ко мне с нисходительно бросил Пашкин брат брутальному типу в форме и одарил нас фирменной кривоватой улыбкой. Ну, привет, халявщики. Высокий, жилистый, больше похожий на жерт, в строгом костюме Никита в моей квалификации попадал в разновидность Блондин обыкновенный. Они с Пашкой казались настолько похожи, что их можно было даже перепутать. На наше нестройное приветствие ответил: "Ладно, идём, задерживаться вам тут явно не стоит". Безшумный лифт доставил нас на седьмой этаж, услужливо открыв дверь в офисную реальность. "А мы чего, не к тебе?" Удивился Пашка, пока мы следом за его братом шли по оббитому деревянными панелями к коридору. «Да у меня принтер как раз сегодня накрылся», — пояснил Никита, остановившись у двери с лаконичным наименованием «приемная». Эта самая приемная представляла собой противоречивую помесь домашнего уюта с офисным равнодушием. Словно некто пытался создать комфортную обстановку — Но у него это не слишком-то получилось. В углу у окна стояла катка с развесистым растением. Упираясь ветвями в жалюзи, оно будто бы скреблось наружу на свежий воздух. Здесь и впрямь было тяжело дышать. Источник удушливой парфюмерии обнаружился за компьютером. Причём зуб даю. Блондинка метнулась на рабочее место за пару секунд до нашего появления. А до этого, скорее всего... Разовалившись на кожаном диване, просматривала какой-то гламорный журнал. По крайней мере, кончик этого журнала сейчас красноречиво из-под дивана выглядывал. Ленусик, привет. Никита блондинке игриво подмигнул. А шеф где? Надеюсь, ещё не появился? Нету. Одна я тут скучаю. Ленусик, сделав на обиды поджала пухлые губы. Замечательно. А когда вернётся? Его сегодня вообще не будет. Филиал уехал. Блондинка встала из-за стола и цокая каблуками подошла к нам. Ещё лучше. Никита потёр ладони. Мы тогда твой принтер арендуем. Я тут, видишь ли, благотворительностью занялся. Бедным студентам помогаю. Линосик сделал нам равнодушием, пожала плечами. Села на диван, закинув ногу на ногу, и выудила на свет Божий спрятанный журнал. Наши же полномочия разделились. Ирка взяла на себя самые ответственные и трудные, направилась к высокому зеркалу разглядывать свою блондинистую личность. Никита плюхнулся на диван, обняв секретаршу за плечи, на ну, что та игриво хихикнула. Пашка нервно вышагивал по приёмной, больше похожий на загнанного льва. По крайней мере, после того, как он снял с головы шапку, его незнающие расчёски волосы напоминали кудлатую гриву. Я же, как всегда, взяла на себя роль занудного ботаника и направилась к компьютеру. Налиносик покосилась на флешку в моих руках и безгрезливо выдала: "Только чтоб мне без вирусов". А то знаю я вас, студентов. Я не стала ничего отвечать. Едва скрыла своё раздражение. Вот вместо студентов так и слышалось: нищий сброд. Разве можно презирать кого-то только потому, что он финансово ниже, чем ты? Зато Ира тут же заверила: не волнуйтесь, никаких вирусов. Олерова вообще у нас специалист по компьютерам. Уж точно ничего не сломает. Линосик хотела что-то ответить, но её прервал Пашка своим нервным: "Ник, курить есть?" "Да вроде было, не слишком уверенно произнёс его брат, похлопав по карманам пиджака. У меня есть". Секретарша до цокола до стола и выудила из своей сумки пачку сигарет. Смерила меня к крайне подозрительным взглядам и сумку тоже прихватил с собой. Вся компания выдвинулась из приёмной, лишь напоследок Никита меня предупредил. «Лер, если кто придёт, говори всем, что Максим Эдуардович уехал в филиал и будет только завтра. Хорошо?» «Хорошо», — я кивнула, усаживаясь в мягкое кожаное кресло. Рабочий стол компьютера Леносик и порадовал лишь пасьянсом Касынка и свёрнутой стартовой страницей Одноклассников. Эх, тяжелывы будни секретаря. Наверное, я просто ей завидовала. Своего компьютера у меня не было, а универсакие допотопные монстры наводили мысли о том, что на них чуть ли не Ленин свои апрельские тезисы печатал. Едва я вставила флешку, антивирус завизжал свиньёй и потребовал срочно что-нибудь сделать. Ну, я и сделала, подавив вяк совести, просто его проигнорировала. Иначе бы это затянулось очень надолго. Прошло минут 10. Принтер послушно переводил казённые краски и бумагу на студенческие нужды. Я задумчиво вертелась на кресле, Изредка бросая взгляды на своё отражение. Интересно, зеркало специально повесили напротив стола, чтобы линотику лишний раз вставать не приходилось. Но всё же приятно было на себя смотреть со стороны. Вот я в солидном офисе, прямо картинка из будущего. Если, конечно, ещё мне немного внешность поменять. Стильную стрижку, дорогую одежду. Ничего. Когда-нибудь у меня всё это будет. Прерывая мои размышления, в приёмную заглянул усатый лысый дядечка в строгом костюме. Если моё присутствие его и удивило, то виду он не подал. "У себя?" Он кивнул головой в сторону закрытой двери кабинета. "Максим Эдуардович уехал в филиал и будет только завтра." вежливо выдала я. Подобная сцена повторилась раз пять. А вот мои спутники всё не возвращались. Интересно, сколько времени надо, чтобы накуриться. Я запустила в печать теперь уже Пашкины рефераты и снова крутанулась в офисном кресле. Покосилась на закрытую дверь напротив входа. Вот когда-нибудь у меня тоже будет свой кабинет. В мечтах я уже подписывала очень выгодный договор с японской делегацией, когда дверь приёмной снова открылась. Не поднимая взгляд, я заученно отрепортировала: "Максима Эдуардовича нет и сегодня уже не будет". "А где он?" прозвучал в ответ приятный мужской голос. "Уехал в филиал. Я всё-таки выснулась из-за монитора". В ошедшему темноволосому мужчине было около 27-30 лет на вид. Строгий костюм под коротким чёрным пальто подчёркивал высокую, крепкую фигуру. От разглядывания из-под тишка меня отвлёк очередной вопрос: а зачем он уехал в филиал? Блин, ну надо же какой настырный. Я впервые встретилась с незнакомцем глазами и почему-то стало жутко. Даже не знаю, что именно меня в нём напугало. Тёмные волосы, правильные черты лица, разбавленные слегка ироничной улыбкой. В общем-то, ничего жуткого, даже наоборот, он был весьма привлекателен. Вот хоть прямо сейчас в номинацию самой завидной холостяки года. Но проницательный и довольно тяжёлый взгляд выдавал в нём далеко не глупого мужчину. И смотрел он на меня сейчас довольно странно. Максим Эдуардович уехал по делам, с похватившись ответила я. Посетитель чуть небрежно бросил пластиковую папку с какими-то документами, которую до этого держал в руках, ко мне на стол и расстёгивая пальто, не взначай поинтересовался: А вы новенькая? Вроде бы раньше другая секретарьша была. А её уволили? С демонстративной занятостью я складывала в стопочки уже распечатанную мукулатуру. Хм. Надо же. Он слегка удивлённо поднял брови. А за что? За некомпетентность? Ну и правильно. Незнакомец хмыкнул. Давно пора. Он подошёл к окну и сдвинув жалюзи, открыл его. Мгновенно промозглый ветер шевернул в комнату охапку снежной крупы. Опять снег. Видимо, решил повторить свой ночной подвиг. Мужчина между тем достал из кармана пачку сигарет и явно дорогую зажигалку. Здесь вообще-то нельзя курить, я нахмурилась. Я думаю, Максиму Эдуардович меня простит. Он одарил меня очередной насмешливой улыбкой, отвернулся к открытому окну. К порывам наглого сквозняка примешался сигаретный дым. Странно, но он вообще не пах сигаретами. Больше было похоже на запах нагретой летним солнцем древесной коры с едва уловимой ноткой спелых вишен. Может, именно так пахнет дорогой табак. М-м. Давно тут работаете? Незнакомец обернулся ко мне. Не очень. Я старательно выдерживала его взгляд, хотя почему-то панически захотелось спрятаться под стол. И как? Нравится? А то говорят, Толмочёв довольно лютый с подчинёнными. Ну, не без этого, всего в меру. Нет, но ну вот что ко мне пристал. Кстати, как насчёт чашки кофе? Вполне могли бы меня угостить, пока тут жду вашего начальника. Обычно это само собой разумеющееся, насколько я знаю. Я чуть зубами не заскрипела, но постаралась сохранять спокойствие. Да, конечно. Сейчас. Пришлось вставать с кресла. Тут же отчётливо почувствовала неспешно скользящий по мне оценивающий взгляд. Ну да. Но ведь у меня обстановка не соответствует. Джинсы, толстовка, старые ботинки, не тяну я на секретаря большого босса. Но всё равно нужно, как говорится, сохранять хорошую мину при плохой игре. Так. «Где тут чайник?» Чайника не нашлось. Зато обнаружилась кофеварка, причём довольно навороченная. «Нет, ну и как эта буржуйская машина работает?» Я старательно сохраняла невозмутимый вид. Прекрасно ведь чувствовала, что незнакомец ни на мгновение не отвёл от меня взгляда. Но как же тошно я себя чувствовала. И не потому, что оказалась в такой неловкой ситуации, просто всё вокруг словно бы подчёркивало, что я застряла где-то чуть ли не на дне жизни, со стороны уж точно выгляжу как тундра дремучая без гроша в кармане. "Быть может, вам помочь?" раздался чуть ироничный голос за моей спиной. Я даже вздрогнула от неожиданности. Незнакомец подошёл ко мне совсем близко. Запах снега смешивался с ароматом дорогого табака и нотками мужского парфюма. Получалось настолько гармонично, что хотелось просто закрыть глаза и блаженно вдыхать. "Да? Помогите, пожалуйста", как можно спокойнее ответила я. "Похоже, кофеварка сломалась". «Вообще она вполне работает, если её для начала включить». Он нажал несколько кнопок, и на панели моргнул зелёный светодиод. Я уже вовсю мысленно проклинала где-то застрявших своих друзей. И, видимо, мои гневные мысли всё же были услышаны. В следующий миг в коридоре послышался знакомый Пашкин Гогот, и тут же вся компания ввалилась в приёмную. Лерка, ну чего ты закончила? С порога поинтересовалась Ира. Лицо Ленусика вмиг вытянулось. Никита от чего-то побледнел. Максим Эдуардович, запнувшись, выдал секретарьша: "Я могу всё объяснить". Растерявшись лишь на мгновение, я спешно юркнула к столу и взяла нашу муклатуру. Ну, «Попробуй, объясни». Неизвестный посетитель, резко обрезший своё имя, выглядел до нельзя невозмутимым. «Нет, ну как же глупо всё получилось. Почему я сразу не догадалась, кто он? Так, а он ещё и издевался, получается». Никита выразительно на Пашку глянул, и наша студенческая троица халявщиков бочком-бочком попятилась к двери. Ну, мы пойдём. Выдав напоследок вежливую улыбку, Берсенев младший первым юркнул в спасительный коридор. Максим Эдуардович, очень приятно было с вами познакомиться. Какетливу Иру, похоже, эта ситуация вообще не напрягла. Ну или просто о собственной выгоде она не забывала никогда. Я буквально выпихнул её из приёмной. Не только тут сообразила, что флешка так и осталась в секретарском системнике. Ай, гадство. Пересечь обратно в комнату под взглядом местного начальника было смерти подобно. Видимо, все эти метания красноречиво отразились на моём лице. Стоящий у окна, скрестив на груди руки, Максим Эдуардович не без иронии поинтересовался: "Что-то забыла?" Безумно хотелось смотнуть головой и ударать поскорее отсюда, но бережливость взяла верх. Не могу я флешками разбрасываться, тем более там много нужных файлов. Провожаемая убийственным взглядом Леносика, в акустическом сопровождении нервного сопения Никиты, я бодренько так вернулась к столу, выдернула несчастный гаджет, еле тировалась из приёмной, так ни разу не клянувшись. Друзья ждали меня на выходе из офисного здания. «Правильно говорят, доброта наказуема. Пашка уже успел у кого-то стрельнуть сигарету и теперь благоухал, как пепельница. Чую хана брательнику. И тем более Ленке». «Ну да, нехорошо, конечно, получилось. С досадой пробормотала я». «А этот Максим ничего такой! Прямо секси-красавчик! И богатый к тому же!» Ирка поправила фиолетовый шарф и выудила из сумочки зеркальце. «Интересно, как он смотрит на то, чтобы поспонсировать одну симпатичную студенточку?» Она подмигнула своему отражению. «Вернись и спроси, в чём проблема?» Я подняла воротник пальто, смутно надеясь, что это хоть как-то защитит от промозглой погоды. Небо продолжало шевыряться снежной крупой. Стараясь не промочить в асфальтовой сырости ботинки, я первой поспешила к автобусной остановке. Но всё, наконец-то домой, в общагу, выпить горячего чая, засесть за рефераты и забыть эту неловкую ситуацию. Как неприятный сон.